Глава 10 «Дэггер на привязи» или «Прощай, Ладорг». «Стой! Да куда же ты так несёшься?» — я хохотала, крепко держась за подлокотники кресла, которые на себе тащил Дэггер. «Адман, ты сейчас всех сшибёшь!» «Тебе же нравится скорость!» — буркнул Дэггер. «Вот и наслаждайся, а я не настолько плох, чтобы сбить тобой случайных прохожих». Это не первый раз, когда Дегар вынес меня на улицу и таким вот нехитрым способом выгуливал. И ведь сил хватало. И на массивное кресло, и на меня в нём. И даже ни разу не запыхался. Я была крепко зафиксирована в кресле ремнями, в правильном положении. Корсет, увы, всё ещё никуда не делся. И в первый раз жутко боялась довериться Дегару. Но он как-то меня уболтал на этот эксперимент. А теперь я без зазрения совести пользуюсь мужчиной как средством передвижения. На самом деле, у сегодняшней вылазки была конкретная цель. Мне требовались ингредиенты, которых в лавке и в мастерской госпожи Бертис не нашлось. Не заладилось у неё, понимаешь ли, с драгоценными, полудрагоценными каменьями. После нашего похищения прошло уже две недели. Я уже как-то смирилась с тем, что моими ногами стал Дэггер. Да и с тем, что в расследовании нам всем запретили лезть, обещали только итог рассказать. Но я как-то за это не переживала. Странно, конечно, что ведьма-хранительница в своей вотчине проморгала творящиеся. Однако тёмные маги — те ещё тёмные лошадки. В прошлом они и драконов обдурить и убить умудрялись, поэтому... поэтому винить её как-то не получалось. Она сейчас на себя совсем походить перестала. Сильно похудела, в доме появляется редко. Рысик тоже каким-то облезлым стал. Я даже не знала, что так возможно. Госпожа Бертис была занята расследованием наравне с приезжими драконами, а потому лавка не работала. В её доме поселились старшие ведьмы, а вот юных ведьмочек куда-то забрали. Не факт, что обратно в школу. наш с ним прощание было скомканным, да и, будем честны, не шибко-то мы друг другу привязаться успели. Нет, понятно, что мне они всё же благодарны, но не в той степени, что дракону. А с Ританой... Чувствую, не всё там просто. Ой, не всё. Да и случилось наше прощание аккуратно на следующий день, как я узнала о предательстве друга, потому ни о чём другом и думать не могла. Обида яростной волной в груди билась, выхода не находя. И как бы там ни было, а то, что Эверат утаил о себе такое важное событие, предательством и было. К слову, Ив до сих пор ни строчки мне не написал, и я писать не стану. Вот не буду и всё. привыкли понимаешь ли, что я всё прощаю? На самом деле мне казалось, что я ещё что-то важное забыла, но вот что, хоть прибей меня, не помнила. Лежать всё время в кровати было жутко неудобно, не пользоваться магией и того хуже. Однако моё одиночество скрашивал Деггар, который стал вести себя иначе, совершенно перестав меня бесить. Шутки, конечно, шутил, но поползновений в мою сторону не было. Всё строго в рамках приличий. Вообще складывалось впечатление, что он себя виноватым чувствует. Только я всё никак не могла понять, за что. Может, думает, что не отпустила меня, тогда не случилось бы моей травмы. Увы, пока ответа на этот вопрос я не находила. «Ариана, а ты уверена, что нам сюда?» — с сомнением протянул Деггар. «Доверие это место не вызывает. Ещё бы, это же лавка скупщика. Не с моими возможностями по знаменитым ювелирам ходить». «Ариана, я же тебе говорил». «Да-да, ты спонсор», — буркнула я. «Но давай откровенно. Портить драгоценные камни высшего качества — глупо. Гарантии, что у меня сразу получится задуманное, нет? Полупроводниками и проводниками могут на первых этапах выступить и камни попроще». Я проглотила вариант со сколами, прямо нутром ощутив, какая волна возмущения поднимется из груди дегора «Ариана». «Ты ведь можешь мне список составить?» Поднимая кресло с земли, мягко произнёс Деггар. «Тебе же не обязательно их трогать, прежде чем покупать, верно?» «В целом, да. А что, куда ты меня несёшь?» Лекарь говорил, что тебе требуются позитивные эмоции, больше дышать свежим воздухом. Вот за всем этим и идём. А ко я тебе по списку все, что нужно, достану. Завтра. И, не дожидаясь ответа, помчался прочь от лавки скупщика. Я мысленно досчитала до десяти и выдохнула. Ну чего ругаться? Мы этот момент ещё несколько дней назад проговорили. Я дура, что ли, от спонсора отказываться? Когда он на себя берёт полностью обязательство по закупке всего необходимого для экспериментов с артефактами? Нет, я не жадна, в случае успеха процент от продаж будет принадлежать ему. К тому же до меня только дошло, что в лавку с креслом будет тяжковато войти. Дверь там узкая. В итоге Деггер привёл меня в парк. И высмотрев удобное место, поставил прямо под цветущими сиренью и вишней, рядом с широкой свободной лавкой. Аромат вскружил голову. Тёплые солнечные лучи ласково прошлись по щекам и губам, и я заулыбалась. Всё же прогуляться было отличной идеей. Знала бы, что ты меня в парк потащишь, взяла бы с собой корзинку с провизией для пикника. Беззлобно пожурила Дегера. Зато я знал, поэтому будет тебе провизия. Спустя минут тридцать, когда я сытым и ословелым взглядом обвела парк, подумала о том, что не зря выбралась на улицу. Я вообще плохо помню, когда вот так гуляла. Ну, пусть не совсем таким способом. Наслаждалась природой, окружающей обстановкой. Всё чаще я торчала в лавке или в мастерской. А сейчас думала, что знания-то никуда не убегут. И гулять нужно, и кушать на природе тоже. И на людей счастливых смотреть. Вон ребятня резвится». Птички там что-то щебечут цветок веток. Аромат ли это носится в воздухе и кружит голову? Хорошо-то как? Ещё мясо? Пока точно нет. Я объелась, так что, кажется, скоро выпаду из кресла. Ремень лопнет. Не лопнет, — усмехнулся Деггар. Он, к слову, вальяжно развалился на лавке и теперь смотрел прямо в небо. Попозже, может, ещё найдётся местечко. Если и не для мяса, то для пирожных. Что же ты про них молчал? А с чём пирожные? Адман села, задумчиво, явно машинально, провёл ладонью по волосам. «Не знаю, но клубника и сливки точно были. Подать?» «Не нужно», — вздохнула я, с сожалением отметив, что пока места для этой красоты всё-таки нет. «Попозже разве?» Мы помолчали. Я зажмурилась от солнечных лучей, вдруг накрывших моё лицо. О чём думал Деггар, не знаю. Откровенно говоря, я не совсем понимала, чего мне от него ждать. Его отношение ко мне сильно изменилось. Куда-то испарились нахальство и высокомерие, зато появилась безграничная забота и желание угодить. «Адман, ты говорил, что расследованием твои друзья занимаются, а тебе самому не хочется поучаствовать? Нелюбопытно, откуда вообще тёмные взялись». «Не друзья, старейшины», — поправил меня он и почему-то нахмурился. «Новости я узнаю перво, Марьяна. Тебе не о чем переживать». Что до приключений, поиска, то у меня есть дело поважнее. «Только не говори, что это самое дело я», — фыркнула на его слова. «Разве тебе не скучно возиться со мной? Ладно, когда план артефакт, разрабатывали схемы, рисовали. Но сейчас, когда вынужден таскать меня на себе, я вот только сейчас поняла, это же, наверное, так унизительно. А ведь действительно, он дракон». В его старейшины квартируются. Если не сами увидят, то им кто-нибудь непременно донесёт. Чем их собрать занимается? — Ариана. В голосе Адмана был металл, а сам он вдруг оказался близко, чуть ли не впечатывался своим лицом в моё. — Мне не скучно с тобой. Помощь тебе не является зазорной. Если кто-то скажет обратное, я вырву ему язык. И таскать тебя на себе я буду столько, сколько ты сама захочешь. Столько, сколько позволишь сама. Я помню о том, что тебе нельзя ни в чём принуждать. Помню, и более такой ошибки не совершу». Сказав это, Деггар отошёл от меня. Встал спиной, задрав голову к небу. Что он там видел? от чего стоял, сжимая кулаки? Почему нервничал? «Извини, я не хотела обидеть. Просто мне до сих пор странно. Я поёжилась». Ты меняешься, да и я начинаю привязываться к тебе, словно второй Ив. Не сравнивай меня с ним, Ари, я не твой глупый друг. «А кто ты, Адман? Кто ты мне?» — тихо спросила его, вспомнив наш разговор перед похищением. Я уже голову сломала, пытаясь понять, что не так и что кажется мне странным. Я будто что-то забыла, что-то важное, причем явно связанное с тобой. Не меняются так быстро люди» ты то руки распускал и рычал, как сумасшедший, то вот на себе носишь. Сиделку хорошую нашёл после того, как я наотрез отказалась от твоей помощи в омовении и в остальном. Даже перед тем, как в комнату зайти, стучишься и по десять раз уточнеешь, точно ли я не против твоей компании. Я дракон арьяна Я собственник, я ревнивый, это заложено нашей природой, но ты дорога мне». И если бы я схватил тебя на плечо и потащил в свою пещеру, счастливой ты бы не стала, не так ли? Он обернулся, являя мне лукавую усмешку Ты бы и без магии мне так настучала, что даже боги не ведают, смог ли бы я отбиться. Как показала практика, именно мне легко настучать по голове, а вот ты одним дыханием пробиваешь сложные маскировочные сети и плетения. Я помню про угли Ари, и мне по душе искра. Она даёт надежду. Увы, уточнить про надежду не вышло, закопал дождь. Сначала не сильно, а потом как зарядил. Если бы не запрет на магию, я бы укрыла нас двоих от тёплых капель. Но мне ею пользоваться нельзя, да и на меня чужой магии воздействовать тоже нежелательно, ещё неделю. Поэтому Деггер стащил с себя рубашку, оставшись по пояс голым, и, недолго думая, накрыл ею мою голову, предварительно напитав ткань магией помня, что напрямую на меня воздействовать нельзя. Всё бы ничего, но, во-первых, я вдруг поняла, что взор от его торса оторвать не могу. Во-вторых, неосознанно потянулась к его плечам рукам. Жуть какая! Осталось только голодную слюну сглотнуть. Вот позор будет. Дракон словно бы этого не заметил. Ловко вернул в пространственный карман корзину с остатками провизии и скатерть. А затем подхватил моё кресло и рванул прочь из парка. Сам обечеванием я занималась всю дорогу до дома госпожи Бертис. А ещё мне очень, прямо очень не нравилось, что на нашу композицию таращились все встречные прохожие. А некоторые и вовсе из домов высовывались поглазеть. И если раньше центром внимания была я, то теперь фокус сместился на идеальное тело Дегора. Дни летели со скоростью света. Я уже не просто привыкла к дракону и нашим прогулкам, но и часто ловила себя на мысли, а было ли мне когда-то так же хорошо. С Ивом, например, мы не обо всём потрещать могли. Мне нравилось, что с Дегром можно было поговорить на любую тему. Конечно, меня знатно бесило, что у него имелось куда больше информации буквально по каждому предмету обсуждения. Он оперировал фактами, аргументами и нередко подкреплял материалами. Скажу честно, увидев впервые его конспекты по структуре и свойствам горных пород при магическом воздействии, я подумала, «Бить будут не отдам». Второй мыслью была зависть. Почему я завидовала? Да всё просто. У них была практика совершенно со всеми существующими породами, а значит, и больше опыта при работе с артефактами. Увы каким бы богатым ни было наше королевство, а некоторые вещи нам всё же недоступны в том объёме, в котором это подвластно драконам. Ну как не завидовать? Поэтому последующие дни до снятия корсета стали для меня вовсе не пыткой. Я проводила их как с практической, так и с физической пользой. Меня выгуливали, кормили, давали почитать лекции, спорили со мной аргументированно, а они, как любили многие в столице, «Я старше, значит, я знаю лучше», или «Я аристократ, а ты так, грязь под ногтями, поэтому рот закрой и кивай, пока я говорю». Да и сам Деггар открывался мне с разных сторон. На удивление у нас были общие увлечения. Начать хотя бы с того, что его профилем была не только боёвка, но и артефакторика. И знал он много. При этом умел не только слушать, но и слышать. И легко признавал свою неправоту. Поэтому, когда с меня сняли корсет и, наконец, разрешили пользоваться магией, я была уверена, что эксперименты практические мы начнём вместе. Всё же он и мой инвестор, и даже в какой-то степени учитель. Однако у Дегара оказались иные планы. — Ариена, ты меня слышишь? — Слышу, — машинально перебирая драконьи чешуйки, которые мне Дегар добыл, произнесла я. — Ты улетаешь. Слушай, а почему они разные? — — Да и ты вроде иной масти. — Потому что это не моя чешуя, — ответил Дегор. — А почему не твоя? — удивилась я. — Я принёс тебе чешую более взрослых драконов. И, будем откровенны, более сильных по всем аспектам. — Я, как ты уже знаешь, не прошёл третью фазу взросления, мне ещё рано. Драконы, чья чешуя, когти даже слюна у тебя в руках от старейшин. Если честно, то я просила кровь, а не слюну, но при этом прекрасно понимала, что мне её никто не даст. Когда-то давно именно тёмные маги на крови творили всякие страшные ритуалы. Но попробовать-то я могла. И Деггар удивил, мог отказаться, мог сам плюнуть, а в итоге притащил мне настоящие сокровища. В семи накопителях наша магия, тебе для экспериментов должно хватить. И всё жарьяно. «Даже не спросишь, куда я?» «В пределы, полагаю. Не удивлюсь, если тебя родители на ковёр вызвали. Ты столько золота на вот это всё потратил». Я любовным взглядом обвела мастерскую, буквально заваленную коробками, в которых находилось целое состояние. и Драгоценные камни, драгоценные металлы и, в общем-то, обычные. А помимо них куча всего другого и нужного. Я до сих пор всё толком не распаковала. Думала, с Деггером всё по полкам, пробиркам и разберём. — Что для тебя огромное состояние, для меня пыль, Ари? — вздохнул Деггер и что-то себе под нос пробормотал, но что именно я не расслышала. — Тебе совсем не интересно чем закончилось расследование? — Госпожа Бертис обещал всё рассказать, как кота спится. Пожал плечами. — Буквально вчера всё закончилось. Я знала, что обнаружили остров, на котором мы обосновались тёмные маги. Знала, что там помимо них находились пленённые люди, маги, ведьмы, даже гномы. Младшая сестра Аританы тоже была там. И раз нарыв вскрыли, скоро произойдёт чистка. Если уже не произошла, иначе госпожа Бертис не была здесь. И уж точно бы не спала вторые сутки подряд. Увы-вы, в предателях ещё числились ведьмы. Некоторые даже постарше самой госпожи Бертис были. Но это я тоже краем уха зацепила. Рысик поделился, что в Ковине крыса завелась. То есть в общих чертах мне действительно известно о подробности, а нужны ли они мне, чтобы по ночам вздрагивала кошмары мучили. Я ведь прекрасно понимаю, что если бы не госпожа Бертис, у природе моей магии давно бы стало всем известно. И меня бы похитили уже не по ошибке. В сосуд — тоже ценный материал. Я желаю тебе лёгкого полёта, Адман. Когда вернёшься? Не знаю». Я подняла голову, наконец-то оставив в покое драконьи материалы, нахмурилась. Мне совершенно его ответ не понравился. Во-первых, я к нему привыкла. Во-вторых, мне казалось, что фазу "Ар, моя утащу в пещеру" мы давно прошли и сейчас стали если не друзьями, то хорошими приятелями, хотя будем откровенны. Ну, не ревнуют приятелей, особенно когда он торс всем желающим демонстрирует. Я пару раз не держалась заставила его рубашку обратно напялить. Первый летний месяц выдался несколько дождливым. Ты совсем возвращаться не планируешь? Или всё ещё не отказался от идеи меня на свою родину утащить? Желая я подобного, подготовил бы мастерскую в своём поместье, а не тащил всё сюда. Хмуро отбрил Деггар. «Забудь про работу в пределах, во всяком случае, пока сама там оказаться не захочешь». «Я не собираюсь тебя туда тащить. Ни сегодня, ни в будущем. Хочешь клятву дам?» «Тогда я не понимаю. Что-то случилось?» Я внимательно осмотрела Дегора. Внешне вроде никаких изменений. Все такой же буга и пышущей здоровьем. Разве цвет глаз потускнел? Радужка больше не казалась изумрудной. Была просто зеленой. Но это у него давно уже. А ведь странно, почему у него потускнели глаза?» «Не могу распространяться, клятву дал», — сбил меня с мысли Деггар. «Но я не знаю, сколько по времени уйдёт на задание от совета старейшин. арьяна пообещай, что будешь по мне скучать». «Если только немного», — фыркнула я и улыбнулась. «Не обольщайся, Деггар. Как только я уйду с головой в практику, я даже по еде скучать не буду». «О, это проблема решаема. Госпожа Дарима останется с тобой и будет следить за твоим питанием» надсмотрщиком не оставляешь», — нахмурилась я и уже собиралась разразиться гневной тирадой, но мне не дали. «Побойся богов, арьяна Ты получила серьёзные травмы, и если ещё три месяца не контролировать твоё питание, отдых, количество используемой магии и общее состояние организма, ты можешь вновь вернуться в горизонтальное положение. Разве ты этого хочешь? Тебе нельзя переутомляться, поэтому я всё же надеюсь на твоё благоразумие». Но работа в лавке у тебя официально окончена. Я промолчала. Окончена, как и практика. И так это всё прошло, что я, когда пришёл откат по магической клятве, только отмахнулась от этого. Ну, закончился мой договор с Академией, ну и без ней. И только сейчас до меня дошло, что это означало. Это мне съезжать надо, комнату искать. И куда ты, мр м -мр -мр собралась? Рысик, как и всегда, был бестактным и лёгким на оскорбление. «Живи столько, сколько самой захочется. Хозяйка тебя никуда не гонит. Ты ж своя уже, мря». «Я, конечно, благодарна, но обузой быть не собираюсь. И хватит меня дурой называть». «Точно дура», — фыркнул кот и прыгнул на стол. «Только попробуй что-то со стола скинуть». «Не посмотрю, что ты, фамильяр, хвост таким кольцом накручу, что малый не покажется!» — рыкнула я не хуже дракона. «Убери лап от моих колб!» «Не сильно-то и хотелось!» «Брысь отсюда!» — спокойно произнёс Деггар, но кот послушался. Мало того, действительно покинул мастерскую. над же, какой ты грозный!» «Ариана, я нормальный, а кот наглый, но это поправимо!» «И рысик прав, не нужно тебе никуда, хотя бы эти три месяца!» А там уже сама решишь, хочется тебе съезжать или нет. И слушай госпожу Дариму. Вы же поладили. Чего ты так ерепенишься, колючка?» Я вздохнула и промолчала. «Может, за умную сойду? Мне, конечно, хотелось поскорее начать экспериментировать, но, выбирая между трёхмесячным воздержанием от приутомлений, контролем над моим режимом дня и перспективой добраться до горизонтального неходячего положения, я однозначно предпочту... Первый вариант. «Спасибо за заботу. Я тебя услышала». Выдохнула, чтобы нарушить тишину. Опять он взглядом на меня голодным смотрит, и не сказать, что противный взгляд. Пусть и мурашит меня от него. А всё же я такие моменты не любила. Всегда хотелось Дегера встряхнуть и вернуть в нормальное состояние. А не вот это вот. Словно собака побитая, ждущая, что или пнут ещё раз, или всё-таки кость подбросят. Когда ты улетаешь? Сейчас. На губах Дегара заиграла печальная улыбка. И всё же, скучай по мне хоть немного. Колючка, может, так я быстрее вернусь, чтобы помочь тебе с артефактом? Только ради этого, — тихо спросила, и сама же мысленно себя отругала. Вот зачем всякие глупости спрашивать? А, ни зачем другим я тебе не нужен? Разве ж ты позволишь, скала ты моя нерушимая? Я как был драконом, так и мы остался. И науку про углей ты прочно вбила. Не сомневайся. Его ответ мне не понравился, даже удивилась. Вот кто нас, девушек, поймет? Прут на пролом — не нравится. Идут на поводу наших желаний — тоже не тот фрукт. Однако в целом Даггар, конечно, прав. Мои убеждения не изменились, и я себя еще трижды отругаю. Но я быстро, пока не передумала, прильнула к дракону и крепко его обняла попутного ветра, Адман. И так же быстро, пока дракон не сжал, меня в своих объятиях отпрянуло. — Пусть тебе сопутствует удача.